Рассказывает Дилноза Муйдинова. Кот Филя, с недавнего времени живущий в нашем хосписе и носящий на Щегольском своем ошейничке бирку кот-терапевт, пока работал терапевтом без особого энтузиазма. Испепелил меня своим тяжелым взглядом за то, что я стащила его с теплого подоконника и заставила сидеть на коленях у нашей столетней пациентки, но все-таки какое-то время сидел. К тому же тут подключилась тешить его чувство собственной важности другая пациентка. А мы заметили с самого начала, что он как будто реагирует, говорят ли о нем или не о нем. Так что он пока терпел. Но на словах Ольги Петровны про ее кота, а мой серенький, Филя как будто подумал, так, с меня хватит, вот серенького ей и найдите, я пошел. Ирина Семеновна, наша пациентка, любила кошек, поэтому очень радовалась Филе. Но Филю терапевтом назвали, отделом этим заниматься он не хочет. Поэтому его берут на руки и относят к пациенту. Ирина Семеновна протянула к нам руки, взяла Филю и стала ему на ушко в полголоса говорить. «Ты самый-самый, ты самый умный, ты самый красивый, самый хороший. Ты меня слышишь? Ты такой прекрасный кот. Я тебя люблю». Филя послушал, все понял, решил, что теперь ему пора и сбежал. «Спасибо, я побалдела. Приходите еще», — говорит ему вслед Ирина Семеновна. А сегодня домой выписалась Елена Владимировна. Дочь ожидала ее в нашем фойе. И когда они увиделись, их руки первым делом встретились на филе.